В этот день у него были ещё визиты к больным, и везде разговор шёл только об анонимках. Он выслушивал, не делая никаких комментариев, а лишь изображая на лице равнодушную улыбку, но на самом деле пытался сделать кое-какие выводы. Врач уже возвращался домой, когда падре Анхель, выходящий из дома вдовы Монтьель, отвлёк его от размышлений об анонимках. «Ну, как ваши больные, доктор?» — спросил Падре Анхель. «Мои прекрасно, Падре, — Падре ответил врач, — а ваши?» Падре Анхель закусил губу. Он взял врача под руку, и они стали переходить через площадь. «А почему вы спрашиваете?» «Да просто так», — сказал врач. «У меня есть сведения, что среди ваших пациентов вспыхнула серьезная эпидемия». Падры Анхиль отвернулся, и как доктору показалось, сделало он это намеренно. Я только что разговаривал с вдовой Монтьель, сказал падры Анхиль. Бедняжка уже доведена до нервной болезни. Может быть, всё дело в неспокойной совести, предположил врач. Она одержима мыслью о самоубийстве. Хотя они жили в разных концах городка, Падре Анхель проводил доктора до его дома. — А серьезно, Падре, — возобновил разговор врач, — что вы думаете об анонимках? — Я о них не думаю вообще, — сказал Падре. — Но, коль скоро вы меня спрашиваете, скажу. — Это дело рук тех, кто завидует нашему образцовому городку. Мы медики подобных диагнозов святой отец не ставили даже в средневековье, возразил доктор Хиральдо. Они остановились у дома врача. Неторопливо обмахиваясь, падре Анхель уже во второй раз за сегодняшний день повторил: "Не следует придавать важность тому, что этого не заслуживает". Доктор Хиральдо вдруг прорвало. но почему, падре, вы так уверены, что в анонимках все неправда? Я бы узнал из исповедей. Врач холодно глянул ему в глаза. Значит, дело обстоит гораздо серьезней, если этого не смогли узнать даже вы на исповеди. В этот день, побывав после обеда в домах бедноты, падре Анхель заметил, что об анонимках говорят и там, но по-иному, с юмором. Страдая острой головной болью, её падре отнёс на счёт съеденных в обед фрикаделик, он закончил вечернюю молитву, потом без всякого аппетита поужинал. Затем он нашёл список с моральной оценкой фильмов и в первый раз за всю свою жизнь сделав 12 решительных колокольных ударов о полным запрещению показа картины испытал тёмное чувство удовлетворения и наконец он поставил табуретку у двери на улицу сел и стал наблюдать кто же входит в кинотеатр вопреки его запрещению